Катализ или ускорение. Процесс или вещь, ускоряющий какое-либо воздействие или реакцию. Если что-либо было подавлено, то катализатор может отменить действие ингибитора. В отсутствии ингибиции катализатор может подтолкнуть процесс до таких высот, какие казались бы без него невозможными. Представьте, что вы дуете на уголек. Отдыхание скрытый в угольке огонь, разгорается ярче, тем самым пробуждая пламя также и в окружающих кусках дерева. Вещественная сфера, по самому своему определению, является ингибитором для холста, и если будет найдено катализирующее заклинание или объект, которое сможет уменьшить этот эффект, то будет возможно перенести едва ли не всю природную силу холста, проявляющуюся как искра, в вещественную сферу. Хотя результатом, вероятнее всего, будет хаос.